Статья третья. Валерий Дзидзоев. Переселение мусульманских народов Кавказа в Турцию. 1860-70-е годы. Там же страница 102 по 107. После окончания Кавказской войны на Северном Кавказе, в том числе и в Осетии среди части мусульман-осетин, продолжавшихся ориентироваться на единоверную Турцию, началось махаджирское, то есть переселенческое движение из-за уход в османские владения. В историографии этого вопроса существуют различные точки зрения, иногда прямо противоположные о причинах и характере переселения кавказских мусульман в Турцию. Среди главных причин переселения учёные историки называют колониальную политику царской России, религиозный фанатизм кавказских мусульман, пропаганду порты в среде кавказских народов. Авантюризм горских феодалов, алдаров, бадялят, которые преследуя корыстные цели, переехали с подвластными крестьянами и мусульманами в османские владения. Горцы-переселенцы в своей трагедии винили политику царского самодержавия, а в Петербурге перекладывали ответственность за переселение кавказских мусульман на турцию и мусульманских горских феодалов. Разумеется, эти причины имели место в махаджирском движении и трудно их отрицать. Однако причины переселения были более глубокими, и их следует искать в социально-экономической и политической жизни мусульманских народов Кавказа, в том числе осетин-мусульман. Чтобы понять истинные причины переселения части осетин, как и других народов Кавказа в Турцию, необходимо иметь в виду массовый подъем революционного движения народных масс в Турции всей России. Русский генерал Зиссерман по этому поводу писал, «Россия переживала тогда, в 50-е и 60-е годы XIX -го века, вообще тяжелое время. Студенческие беспорядки, страшные пожары, явное усиление социальных, анархических идей, беспорядки в Польше, принимавшие все более и более угрожающий характер». Конец цитаты. Революционная ситуация в России, которая сложилась в конце 50-х начале 60-х годов XIX века, вынудила Александра II отменить крепостное право. Следует подчеркнуть, что даже этот исторический акт не смог приглушить в полном объёме остроту классовых противоречий в России. В Петербурге настойчиво искали оптимальные варианты решения проблемы Кавказа чтобы потом можно было полностью сосредоточиться против внутреннего классового врага. Актилизация махаджирского движения была связана с той политикой царизма, которую он проводил после окончания многолетней кавказской войны. Администрация Кавказа всячески стремилась ослабить численный состав горцев, особенно непокорных, прямо или косвенно содействуя махаджирскому движению. В то же время кавказское начальство заселяло казачьими станицами освобождённые от переселенцев мусульман районы. Генерал-фельдмаршал князь А. И. Барятинский, ставший наместником Кавказа, поощрял переселение кавказских горцев в Турцию. Основную цель такого массового переселения он сформулировал в октябре 1861 года, как избавить кавказское пласкогорье от населения горцев-мусульман и открыть этим самым прекрасные и плодородные места для казачьего населения. Барятинский в письме Александру II 1 мая 1864 года писал: "Без потери времени и насколько возможно, выселять в Турцию горцев. А раз страна Россия будет от них очищена, мы утвердим своё положение навсегда". Царское правительство проводило такую политику на Кавказе, которая способствовала освобождению земель от горцев. А освобождённые таким образом земли переходили к администрации Кавказа, которая могла ею распоряжаться, удовлетворяя запросы казачества и лояльной к царским властям местной знати. Правящие круги Турции также прилагали усилия к тому, чтобы кавказские мусульмане переехали в османские владения. Они буквально наводнили Кавказ агитаторами, которые проводили разъяснительную работу о необходимости переселения в Турцию. А Бердже писал, что турецкое правительство, полагая, что переселение будет совершаться постоянно и не потребует особых усилий и средств, смотрело весьма благоприятно на прилив горцев в Турцию. К основным причинам махаджирского движения следует отнести стремление части горских феодалов спастись от крестьянской реформы переселением со своими крестьянами в Турцию.